Декарт, доводы которого точно совпадают с положениями ранних греческих философов, сказал, что протяженность является сущностью материи, а, следовательно, материя имеется повсюду. У него протяженность прилагательная, а не существительная, и ее существительная материя, и без своего существительного Протяженность не может существовать. Для него пустое пространство так же абсурдно, как счастье без чувствующего существа, которое счастлива. Лейбниц, исходя из несколько других оснований, также полагал, что существует лишь заполненное пространство, но он утверждал, что пространство только система отношений. Поэтому этому вопросу состоялся знаменитый спор между Лейбницем и Ньютоном. Последний был представлен Кларком. Спор оставался неразрешенным вплоть до Эйнштейна, теория которого принесла окончательную победу Лейбницу. В то время как современный физик верит, что материя является в некотором смысле атомистичной, он уже не верит в пустое пространство. Где нет материи, там все-таки что-то есть, хотя бы световые волны. Материя более не обладает тем высоким положением, которое она приобрела в философии благодаря аргументам Парменида. Она не является более неизменной субстанцией, но просто способом группировки событий. Некоторые события принадлежат группам, которые могут рассматриваться как материальные вещи. Другие же, например, световые волны, к этим группам не принадлежат. Веществом мира являются события, и каждая из них характеризуется недолговечностью, В этом отношении современные физики находятся на стороне Гераклита против Парменида, но они находились на стороне Парменида до тех пор, пока на арене не появились Эйнштейн и квантовая теория.